«Какого черта?» — заорал на него среда. Тень никогда не слышал, чтобы он так злился. «Что ты там, мать твою, вытворяешь?» «Я спал», — глупо сказал в трубку тень. «Какой смысл, черт побери, находить тебе убежище вроде приозерья, если ты устраиваешь такой трам-тарарам, что он даже мертвого поднимет?» «Мне снились гром птицы», — сказал тень. «Гора, черепа, Ему казалось очень важным вспомнить и пересказать этот сон. «Да знаю я, что тебе снилось! Все, мать твою, знают, что тебе снилось! Иисус Всемогущий! Какой смысл тебя прятать, если ты сам, черт бы тебя побрал, на весь свет о себе трубишь!» Тень молчал. На другом конце провода также возникла пауза. «Я приеду утром», — сказал наконец Среда. Похоже, гнев его несколько поутих. Мы едем в Сан-Франциско. Цветы в волосах по желанию. Линия заглохла. Тень поставил телефон на ковер и с трудом сел. Часы показывали шесть утра. За окном было еще темно. Дрожа он встал с дивана. Было слышно, как снаружи над замерзшим озером завывает ветер. А еще он слышал, как где-то поблизости за стеной кто-то плачет. Он был уверен, что это Маргарет Ольсен, и от этих тихих рыданий никуда не скрыться. Они раздирали душу. В туалете тень помочился, потом прикрыл за собой дверь спальни, отсекая женский плач. За окном завывал и стонал ветер, словно он тоже искал потерянного ребенка. В Сан-Франциско посреди января оказалось не по сезону тепло. Настолько тепло, что затылок и шею тени покалывал пот. Среда был облачен в темно-синий костюм, на носу у него красовались очки в золотой оправе, отчего он стал похож на адвоката из шоу-бизнеса. Они шли по Хейт-стрит. Бродяги и хиппи, мелкие мошенники и попрошайки смотрели, как они проходят мимо, но никто не протянул в их сторону бумажного стаканчика, вообще никто у них ничего не просил. Среда шествовал, выпитив подбородок и поджав губы. Когда утром к его дому подкатил черный Линкольн, тень сразу понял, что его наниматель еще злится, и поэтому не стал задавать вопросов. Всю дорогу до аэропорта они молчали, так что тень даже испытал облегчение, обнаружив, что среда полетит первым классом, а сам он вторым. А теперь день клонился к вечеру. Тень, который не был в Сан-Франциско с детства, с тех пор видел его только в кино, был поражен, насколько город показался ему знакомым, насколько красочны и уникальны здешние дома, насколько круты холмы, насколько само ощущение города было иным, ни на что не похожим. «Трудно поверить, что мы все еще в той же стране, что и при озере сказал он. Среда только уставился на него гневным взором. «Ни в одной и той же», — наконец буркнул он. «Сан-Франциско в совсем иной стране, чем Приозерье. Точно так же, как между Миннеаполисом и Майами, расстояние не во столько-то миль. От Нью-Йорка до Нового Орлеана вообще как до Луны». «Вот как?» — мягко спросил Тень. «Именно так. У них могут быть общие культурные показатели. Валюта, федеральное правительство, развлекательные телепрограммы». Так что может показаться, что государство едино. Но иллюзию единой страны создают только доллары, шоу сегодня вечером и Макдональдсы. Они подходили к парку в конце улицы. Будь полюбезнее с дамой, которую мы сейчас навестим, но не слишком усердствуй. Не подведу, — пообещал Тень. Они ступили на траву. Юная девушка, лет, наверное, четырнадцати, с волосами, выкрашенными в зеленый, оранжевый и розовый, уставилась на них, когда они проходили мимо. Рядом с ней сидела дворняга с веревкой вместо поводка и ошейника. Вид у девчонки был более голодный, чем и ее пса. Пес залаял было на них, потом помахал хвостом. Тень дал девчонке долларовую бумажку, на которую она уставилась так, будто не совсем понимала, что это. Купи собаке еды, предложил тень. Девчонка с улыбкой кивнула.